После разгрома немецко-фашистских армий под Сталинградом немецкие помещики стали один за другим возвращаться в Германию, оставляли вместо себя управляющих. Но если управляющий был тоже немцем, то проходил месяц-полтора, исчезал и управляющий. И что особенно интересно, эти самые помещики, вернувшиеся в Германию из оккупированных районов Украины и Белоруссии, Не пытались даже хотя бы при помощи почты руководить делами в своих поместьях. Они плюнули на поместье, махнули рукой, поняв, что барыша из них не извлечешь. Хорошо, что ноги удалось унести. Ставку на возрождение капиталистических порядков в оккупированных районах Советского Союза фашистские политики проиграли. Рабов из советских людей им сделать не удалось». Русские, украинские, белорусские крестьяне, те самые крестьяне, которые по замыслу фашистских политиков должны были выращивать под кнутом немецких надсмотрщиков хлеб для высшей расы, организовались в партизанские отряды. Вот они, вокруг нас. Только здесь, на уборте, в наших отрядах тысячи крестьян. А сколько их во всех партизанских отрядах сотни тысяч. И что самое замечательное, в партизанском движении принимает участие наиболее активная, сознательная, квалифицированная сила крестьянства – председатели колхозов, трактористы, комбайнеры, бригадиры, звеньевые. Дошло ли это до фашистских агрополитиков? Вряд ли. Но факты – упрямая вещь. А факты были таковы – не от помещиков Ни от кулаков, ни от общин не получили они того потока сельскохозяйственных продуктов, который по замыслу гитлеровцев должен был прокормить всю Германию. А организаторы этого потока, всякие там геббетсландвирты, бургомистры, полицаи, старосты и прочая сволочь, если только не были еще уничтожены партизанами, бежали, прятались, перекрашивались и, Оставляя на произвол судьбы и поместья, и общины, отказавшись от попыток наладить сельскохозяйственное производство, оккупанты продолжали выкачивать продовольствие из сел. Разгромив гарнизон Скрыгалово, мы захватили в штабе секретный документ — приказ ставки Гитлера о создании продовольственных крепостей. В водной части приказа говорилось что отступающие Северного Кавказа армии оказывались часто в весьма тяжелом положении. Необходимость первоочередного подвоза боеприпасов, орудий и личного состава, затруднения, вызываемые диверсиями партизан на железных дорогах, привели к тому, что отступающие части не получали нужного количества продовольствия. Некоторые дошли до полного истощения. В результате солдаты Унтерофицерский состав, а иногда и средний офицерский состав, забывая о своих прямых обязанностях, рассеивались по окрестным селам с целью добыть себе пропитание. Это в отдельных случаях приводило их к полной дезорганизации и потере боеспособности. Говоря простыми словами, солдаты и офицеры с голодухи разбредались по селам, и каждый на свой страх и риск добывал себе обед». Приказ обязывал оккупационные власти немедленно создать в небольших городах и местечках хорошо защищенные базы, продовольственные крепости, в которых должен всегда сохраняться достаточный запас таких-то и таких-то продуктов. Следовало перечисление на случай стратегического отступления и выпрямления линии фронта. Скрыгалов, который мы недавно разгромили, был как раз такой крепостью. Никакой системы в заготовке продуктов у оккупантов уже не было. Остался один способ – бандитские налеты. Наши разведчики, ходившие в село Тониш, рассказывали о трагедии, которая произошла в этом селе. Отряд оккупантов-заготовителей, оцепив село, согнал под предлогом паспортизации в церковь большинство взрослого населения. Многие женщины пришли туда с детьми. Собралось 270 человек. Тогда оккупанты заперли дверь церкви и стали расстреливать в упор из автоматов всех, кто там был. Только одна женщина случайно спаслась. Она была ранена, но ей удалось выползти из-под горы трупов. Четверо ее детей остались в церкви мертвыми.